как только явилось ему это видение, он загорелся желанием воплотить его в жизнь. Примечание Бхайрави Брахмани первое объявило ему около 1863 года, что много верующих с чистым сердцем придет к нему. Но Рамакришна совсем не думал об этом до 1866 года, Лишь в конце долгого самадхи этого года он, как говорит Шарадананда, почувствовал сильное желание иметь учеников и каждый вечер призывал их громкими криками. Высшая точка кризиса приходится на конец следующего шестилетнего периода 1866-1872 годы. Такой промежуток времени был ему необходим, чтобы уяснить себе духовное состояние тогдашней Индии и свои способности как учителя. Также к концу этого периода ему явились в видении его будущие ученики, смотрите жизнь Вивикананды. Его первые проповеди – относится к концу 1874-го или началу 1875-го года, когда он познакомился с Кешабом. Обыкновенно считают, что его проповеди продолжались в течение 12 лет с 1874-го по август 1886-го года. Конец примечания. «И как птицелов» Он бросил в воздух свой призыв к крылатым умам, чтобы собрать их вокруг своей голубятни. Время пришло. Он не мог больше ждать. Ему нужно было собрать вокруг себя своих птенцов. Днем и ночью им владела мысль о любимых товарищах. Он взывал в душе. «Не было границ моему жгучему желанию». Днем мне еще как-то удавалось сдерживать его. Я не мог слушать то, что говорилось вокруг меня. Они заполняли мой ум. Я видел их. Я заранее обдумывал, что скажу каждому из них. Но к концу дня мысль о них преследовала меня. Еще один день прошел, а их нет. Колокола звонили, раковины звучали. Наступала ночь. Я поднимался на крышу и с тоскою в сердце кричал, «Идите ко мне, мои мальчики, где вы? Я не могу жить без вас». Больше матери, больше друга, больше возлюбленного я любил их, желая их, умирая от их отсутствия.